Глава третья. Часть вторая. Лагенброк. Сидя на широкой спине Пома, я мрачно глядел в карту. И чем дольше глядел, тем в большее уныние приходил. Мшистые холмы остались далеко позади. Сейчас я в буквальном смысле стоял на перепутье. Прямо передо мной лежал перекрёсток, и из трёх возможных дорог мне следовало выбрать две. Либо поехать направо, к болоту Рейвендарк и заняться поручением загадочной ведунь Неснессы, либо же двинуться налево, к прибрежной деревушке Селень и продолжить поиски легендарных доспехов Гримма. До болота было рукой подать. А вот до реки Элирны путь не близок, как минимум два дня пути. Если же поехать прямо, то часа через два я упрусь небольшой городок Лагенброк, но делать там мне особо нечего». Отмеченное на карте болото по-прежнему светилось жёлтым цветом, но свидетельствующие о серьёзной опасности багровые вкрапления исчезли, все, кроме одного, расположенного в самом центре. «И чует моя душенька!» Что именно там и находится замшевая избушка, которую необходимо сжечь дотла. Получается, что со своим нынешним уровнем у меня есть шанс не сдохнуть на клятом болоте, но шанс довольно призрачный. А помимо монстров существуют и прочие болотные прелести, в кои несомненно входит опасность утонуть в трясине. Да и вообще, в подобные локации никто не ходит в одиночку, потому как чревато, а мне в группу вступать нельзя. Деревушка-селень находилась внутри успокаивающе подмигивающего зелено жёлтого овала. Вот и думай теперь. Хотя что тут думать? Своя рубаха ближе к телу. Цели у меня простые и ясные. Раздобыть хотя бы ещё одну часть серебряной легенды и поднять как можно больше уровней. Так что вопрос решён. Отправляюсь в гости к торговцу Кумавану активировав окно заданий, быстро сверился с информацией и ещё раз убедился, что временного лимита ни на одной из имеющихся заданий у меня нет. Можно смело разворачивать пома и продолжать движение, но потерять на путь целых 2 дня. Задумчиво почесав подбородок, я ещё раз прикинул все за и против, после чего решительно двинул коня прямо к городишке со смешным названием Лагенброк, потому как если мне улыбнется удача, то я смогу раздобыть свиток телепорта, и не потеряв ни одного дня и даже ни одного часа и минуты, разом окажусь в селени. К тому же, мне очень хотелось добраться до магической лавки ещё по одной причине – чтобы опознать старое костяное кольцо, полученное в дар от красотки Алишаны. Вдруг оно даёт неплохие бонусы к мане. Да мне любые бонусы сойдут. Я человек непривередливый. А если уж совсем непригодным колечко окажется – то продам его и прикуплю чего-нибудь полезного». Обуреваемый этими мыслями, я двигался вперёд, изредка переводя пома на рысь, после чего вновь снижал скорость до неторопливой трусцы. Спустя час такой езды, я упёрся в небольшую скалу, возвышающуюся на обочине дороги. И сразу узрел изрядную каверну в скалистом боку, могущую вместить в себя не меньше десяти человек» и приколоченную к замшевому столбу потемневшую от времени и покосившуюся табличку с чётко различимой надписью «Мирный приют». Крохотная мирная зона, где невозможно нападение и куда не заберутся агрессивные монстры. Сейчас приют пустовал, что было мне только на руку. Спешившись, я завёл помы внутрь и привязал к одному из многочисленных бронзовых колец, что длинным рядом тянулись по базальтовой стене после чего утвердительно ответил на появившийся системный запрос. Лошадь мгновенно подёрнулась туманной дымкой, замерцала и бесследно исчезла. Бронзовое кольцо заискрилось и беззвучно уменьшилось в диаметре. Теперь из стены торчало крохотное колечко, в которое с трудом можно было просунуть кончик мизинца. Всё, теперь мой верный скакун определённо постой и будет там находиться, пока я не затребую его обратно для чего следовало потянуть уменьшившееся кольцо на себя. Система опознает владельца и вернёт мою лошадь обратно. А мне пора немного отдохнуть от вальдиры, да и делами домашними не помешает заняться. Усевшись на один из разбросанных внутри приюта валунов, я прикрыл глаза и вжал «выход». «Вспышка!» – радужный водоворот охотно принимает меня в свои объятия. «Выход!» Первое, что я услышал по возвращению в реальный мир – мелодичное звяканье, исходящее откуда-то неподалёку. Стащив с головы шлем, я откинул крышку игрового кокона и с кряхтением уселся. Всё тело пронизывали уколы боли. Но сейчас я был этому только рад. Потому как эта боль шла от потревоженных движением мускулов, которым совсем недавно пришлось неплохо поработать. Я носился вверх-вниз по лестницам переносил тяжести и совершал пробежки. Прямо-таки идеальная спортивная жизнь. Разминая обеими ладонями затекшую шею, я поднял глаза и с тяжёлым вздохом уставился на источник звяканья «Кира – Кира. Поджав ноги под себя, девушка сидела на моей кровати и задумчиво глядя на меня, помешивала ложечкой в моём любимом стакане. «Утро!» Буркнул я, сползая на пол и шаря ступнями по полу в поисках куда-то запропастившихся тапочек. «Угу», – в том мне отозвалась Кира и, осторожно отхлебнув из стакана, с удовольствием заключила. «Сладко, а тапочки у кровати?» «Она и тапочки мои приватизировала. Это если забыть о стакане и кровати». «Как дела?» – поинтересовалась захватчица моего имущества. «Да, нормально», – пожал я плечами. «Хотя это я должен спросить, как у тебя дела?» «Тоже нормально», – со вздохом призналась Кира и, увидев скепсис на моём лице, добавила. «Нет, правда нормально. Даже удивительно. Я думала, что куда хуже придётся. Только левое плечо почему-то болит немного. Чай будешь? Горячий?» «И я есть хочу. Ты же меня покормишь?» «Непосредственность просто невероятная. Впрочем, как и наглость». Поглядев на невинно хлопающую глазами Киру, я неопределённо хмыкнул и прошлёпал в коридор, откуда буркнул. «Сейчас приготовлю! Яичницу будешь?» «Буду!» – обрадованно донеслось из комнаты. «Три яйца и желтки, чтобы целыми были, пожалуйста! И ещё можно яичницу сверху с сырной корочкой присыпать и выпью стакан томатного сока, только натурального, конечно! А, и ещё!» Ошалело, слушая перечисление желаемого меню, и я не глядел под ноги, и как результат зацепился ногой за угол половичка и с грохотом рухнул на пол, по пути зацепив с собой вешалку, радостно приземлившуюся на меня. «Рос, ты в порядке?» «Ага», – прохрипел я, выбираясь из под груды одежды. «Порядке? Так чего ещё ты говоришь хотела после натурального томатного сока? «И ещё пару тостов, только не слишком прожаренных. Я такая голодная!» «Ясно!» – преувеличенно заботливым голосом произнёс я. «Значит, три яйца с целыми желтками и сырной крошкой, стакан натурального томатного сока и два умеренно прожаренных тоста. Я всё правильно запомнил, ничего не пропустил». "Мм, нет, кажется…» – задумчиво протянула невидимая мне Кира. «У тебя такая хорошая память, Рос?» И придушенно выдавил я, баюкая ушибленный при падении локоть. Тот самый, что пострадал вчера при падении на асфальте с бессознательной тушкой Киры на руках. «Чёрт! Бессознание! Она мне нравится куда больше!» Набрав лёгкие побольше воздуха, я уже собрался было высказать всё, что думаю и о яичнице, и о томатном соке, когда за моей спиной раздался пронзительный дверной звонок. Подпрыгнув от неожиданности, я приземлился на валяющуюся на полу вешалку. Жалобно хрустнув на прощание, вешалка переломилась пополам, а я с шипением принялся скакать на одной ноге, уподобившись сошедшему с ума козлёнку и баюкая ушибленную ступню в ладонях. Допрыгав до двери, распахнул её и поперхнулся, увидев перед собой до дикости пёстрый тамашний халат и радостно улыбающееся лицо соседки – «Варвара Павловна собственной персоной!» Утречка добрая, Ростиславушка!» «Ага», – просипел я, судорожно пытаясь вдохнуть. «И вам, ага, то есть и вам доброе утро, Варвара Павловна!» «Господи, зачем я вылез из кокона? Зачем покинул уютную вальдиру? За что мне всё это?» В голове прозвучал заботливый голос мамы, всегда старающийся оберегать меня от всевозможных переживаний. «Ростик, это слишком для твоей нервной системы. Ты у меня мальчик впечатлительный». «А я вам пирожков принесла!» – ещё шире улыбнулась Варвара Павловна, протягивая мне накрытую полотенцем тарелку, и я понял, что сплю и вижу кошмарный сон. «С малиновым вареньем, вкусные!» ощущая боль в локте и ступне, с головой, наполненной злобными мыслями о затребованном Кирой королевском завтраке, не выспавшейся и недавно пережившей кучу событий, как в реале, так и в Вальдире. Я стоял перед соседкой, заставившей меня изрядно потрепать нервы, и на язык так и просилась Дашли бы вы со своими пирожками, Варвара Павловна!» Но заглянув в глаза пошедшей на мировую женщины, я осторожно принял тарелку и скомканно пробормотал. «Большое спасибо, Варвара Павловна! Не стоило себя утруждать! Спасибо!» Повисла неловкая пауза, которую немедленно требовалось заполнить какими-нибудь умными словами, сказать что-то подходящее случаю. Но в голове у меня плавал сонный туман, внутри которого вертелись яичница с тремя жёлтыми желтками. Да и не был я никогда силён в умных словах. Во всяком случае, в реальном мире. Спасла меня Кира. На плечо легла уверенная рука, и меня твёрдо потеснили в сторону. «Доброе утро, Варвара Павловна!» Широченной и искренней улыбке Киры мог позавидовать любой. Полное впечатление, что встретились две лучшие подруги, знающие друг друга давным-давно. «Что же вы в дверях стоите? Вы проходите! Я как раз чай заварила свежий!» «Ой, пирожки! Большущее спасибо! А с чем?» «С вареньем малиновым!» – едва вымолвила оторопевшая от такого натиска соседка, покорно увлекаемая в коридор. «С малиновым! Мои любимые!» – проворковала девушка, уверенно направляя грозу нашего дома ко мне на кухню. Сухо щелкнул замок закрывшейся двери – И я остался стоять на собственном пороге и, уподобившись барану, выпущенными глазами пялился в спины удаляющихся женщин, машинально прижимая к груди тарелку с пирожками. «Вот он, широкий и белозубый оскал политика!» – Шопотом пронеслось у меня в голове. «Ёлки! Она уже и гостей ко мне в дом приглашает!» «Рос, ты чего в дверях стоишь?» – с недоумением окликнула меня Кира. «И пирожки неси!» «Вы просто волшебница, Варвара Павловна! Мы как раз завтракать собирались, и тут такой царский подарок!» «Да что уж там!» – отмахнулась польщённая Варвара Павловна, утверждаясь на табурете. «Вы люди молодые, готовить вам некогда, а мне в удовольствие!» Неверными шагами я добрёл до кухни и осторожно опустил тарелку на стол. На втором и последнем табурете уселись Кира. Я остался стоять на ногах. Впрочем, без дела мне прохлаждаться не дали. Кира с намёком кивнула на чайник, перевела взор на посудный шкафчик. И спустив обречённый вздох, я полез за чашками. Бардак! Какой бардак! Хорошо, хоть сахар в доме есть и окаменевшие печенья. Правда, печенья настолько твердые, что их и молодой не осилит, но тут уж поделать нечего. Пока я сервировал стол всем необходимым для чаепития, Ира оживлённо болтала с соседкой, и я лишь ошеломлённо разевал рот, видя, как Варвара Павловна прямо на глазах оживает и молодеет. Куда только делась её недавняя скованность! Вскоре она пришла в себя настолько, что отхлебнув чаю и без малейших затруднений схрупа половину окаменевшего печенья, перешла к своему любимому делу, с любопытством собирая личные сведения любого характера. «Кирочка, а давно ли вы с Ростей знакомы-то? А то вчера первый раз тебя и увидела, красавица!» «Кирочка и Ростя, о!» А злобленно вытряхивая печенье в тарелку, елишь закатил глаза под лоб и тут же зашёлся в сдавленном кашле, едва услышав ответ Киры. «С Росом, если еслях познакомились!» – небрежно отмахнулась девушка. «Вот оно как!» Поражённо воскликнула старушка «Божий одуванчик», радостно блеснув очами и не обращая ни малейшего внимания на заходящегося от кашля меня. «Самых яслей? Вот как! С самого детского садика друг дружку знаете! Друзья детства! А ведь Ростик не в нашем городе вырос-то! Неужто любовь такая сильная, что ты разлуки не выдержала и вслед за ним примчалась?» «Варвара Павловна, она не про детские ясли говорит». Выдавил я, утирая выступившие слезы. Э-э, это ночной клуб такой, ага, популярный очень, там и познакомились. Точно, подхватила Кира, а познакомились недавно. На дискотеке, значит, для уверенности переспросила Варвара Павловна. Понятно, понятно, и давно ли? Ну, девушка задумчиво возвела очек потолку, спешно придумывая день нашего воображаемого знакомства. «Не так уж и давно». «Варвара Павловна», решительно вмешался я в разговор, поняв, что это дело затянется надолго. «Вы уж простите, но я вас оставлю. Пойду, прилягу, а то ночью не спал совсем. Вы уж поймите правильно». «Иди, иди, Ростик», великодушно отпустила меня соседка. «А мы с Кирочкой поболтаем о нашем, о женском. Ночью совсем не спал, говоришь? Ну, так дело ваше молодое, как не понять?» Сами такими были, что ночами напролёт не спали. «Он всю ночь игрался», – поспешно вставила своё слово Кира, злоуставившись на меня. «А я тут при чем, спрашивается. Я лишь обречённо махнул рукой и поплёлся в комнату. Плевать на всё, кроме сна, хотя бы несколько часов. «Ну так понятно, что не маялся и не скучал», – хихикнула старушка. «Это чай не работа, да и деваха ты ой, какая видная!» Хотя в наше время мы это не игрой называли, Кирочка. «Да нет, он не со мной игрался, он словно бы в другом мире был». «Вот оно как, ишь слов каких напридумывали. Говорю же, мы проще были, всё своими словами называли». «Да нет же, он в игру играл, ну там кокон, шлем на голове, игра ролевая». «Да что ты, слышала, как не слышать». «Мы чай не отсталые какие, телевизор смотрим. У тебя своя роль, у него своя. Но раньше всё больше секретарши, да медсёстры популярны были. А чтобы шлем на голове, про такое не слыхало, скрывать не буду». «Это полный!» – заключил я, мягко прикрывая дверь и обессиленно плюхаясь на кровать. «Я ещё успел завести будильник и выставить нужное время, после чего моментально отрубился». Дребежащая и абсолютно не музыкальная трель допотопного будильника разбудила меня мгновенно. Я рывком сел и тут же опустил ноги на пол, не давая себе возможности пятиминутничать, что часто происходило в те времена, когда я ещё не был безработным. Однако прислушался к себе и с удивлением понял, что возвращаться в царство сна не хочу. «Ты его выключишь, наконец!» Крайне недовольный голосок донёсся от моего кокона. Из парасонья я было решил, что мой игровой ножил. Ещё через секунду я опознал голос и недовольно скривился. Кира всё ещё была здесь. Но будильник я всё же вырубил, попутно заметив, что с моей кровати бесследно исчезла подушка. Поднявшись с кровати, я добрался до кокона и с горестным вздохом заглянул внутрь. Внутри моего верного товарища со всеми удобствами устроилась девушка, сонно и с явным недовольствием смотрящая на меня снизу вверх. Под головой украденная подушка, вместо одеяла мой макинтош. «Кира», – задумчиво произнёс я, усиленно растирая заспанное лицо. Роз, А почему ты всё ещё здесь?» – напрямик осведомился я, после чего развернулся и направился в кухню давая девушке время собраться с мыслями. «Я вообще человек не вредный и припирать людей к стенке не люблю, но пора бы расставить всё на свои места, надоело играть в угадайку». Я успел зажечь газ, поставить чайник и принялся мыть посуду, когда наконец в кухню вползла Кира и, плюхнувшись на табурет, вздохнула. «А я тебе пирожок оставила один». «Вот спасибо», – фыркнул я, – «но темы не уходи». «Не пойми неправильно, я тебя не гоню, но не могу понять, почему ты до сих пор здесь, а не плачешь у всемогущего папочки на груди и не просишь наказать обидевших тебя нехороших дядечек? Почему ты не дёргаешься, не переживаешь по поводу вчерашнего происшествия? Почему твоя семья не беспокоится?» Внимательно выслушав мою речь, Кира осведомилась. «Так ты пирожок будешь есть или нет?» «Кира, не буду!» «Ладно». Обрадованно улыбнулась Кира, и сиротливо лежащий на тарелке пирожок моментально исчез. «А теперь по порядку. Во-первых, ещё раз спасибо за помощь. А во-вторых, вчерашней проблемой уже давно усиленно занимаются профессионалы. Пока ты был в коконе, Гоша звонил несколько раз. Он вроде в порядке, деталей рассказывать не стал. Как ты сам сказал, нехороших дядечек ловят хорошие дядечки». Родители в курсе, что я сейчас отдыхаю от нервного напряжения у своей подруги, и что мобильный телефон я закрыла специально, чтобы ничто не мешало сбрасывать стресс путём дорогого шопинга по престижным бутикам. Братишка, правда, мог заинтересоваться, он та ещё заноза, но сейчас он занят исследованием верхних уровней канализации Альгоры, и ему не до меня. Так, протянул я на мгновение, оторвавшись от мытья посуды. «Ну и почему ты ещё здесь?» «Потому что дома ничего не знают о возникших траблах», – пожала плечами девушка. «Ситуацию контролирует Гоша и Коготь. Гоша из больничной койки, а Влас Коготь с ребятами шерстит город. Кого-то, кажется, уже отловили и сейчас усиленно расспрашивают. В общем, скоро всё будет в порядке». «Я так и не понял, почему ты всё ещё здесь?» – повторил я. «По нескольким причинам». «Те, кто меня поймал, знают, где я живу, и ситуация ещё не решена». Гоша сказал подождать и не рыпаться, пока они окончательно не разберутся. «Я не хочу вмешивать в эти дела родителей». «Ну и потому что Тома частный полицейский тётя Лена», – вздохнула Кира. «Наш семейный Цербер». «Кто?» «Том работница, хотя это скорее вторая мама. Въедливая невероятно». «А она-то здесь при чём? «А вот при чем? буркнула Кира, отодвигая волосы от шеи. «Видишь?» – здоровенный лиловый синяк на пол шеи, не мог увидеть только слепой. «Ещё несколько таких же по всему телу!» – добавило свалившееся на мою несчастную голову черноволосое чудо. Щека немного вздулась, когда мне по щёчину закатили, чтобы не дёргалась. На лбу несколько царапин, но ну и самое главное – вот это!» На этот раз мне показали активой сгиб правой руки, и я невольно присвистнул. Здесь синяк был просто огромен и практически чёрен. Шагнув к девушке, я бесцеремонно сгробастывал её за запястье и внимательно изучил повреждения. Бесформенная, тёмно-лиловая клякса, в центре которой отчётливо виднеется пять следов от уколов. «Твай...» – сморщившись, заключил я, выпуская руку. «Угу! Представляешь, что будет, если кто-то из родных увидит этот ужас? Дочь-наркоманка! Руку ещё можно спрятать, а вот лицо!» Тётя Лена всё замечает, и если увидит хоть одну царапину или синяк, моментально заставит раздеться. А если откажешься, шум на весь дом поднимет. И когда увидят следы от уколов, и это дойдёт до отца, настанет конец света. «Тебе сколько раз отраву кололи? Почему столько дырок?» «Один раз. Я просто брыкалась, и они в вену никак попасть не могли», – выркнула Кира. «Но всё же сумели». «Ясно. Понятно, что ничего не понятно», – заключил я. «С тем же успехом могла и у подруги своей пожить, хотя…» «Вот именно», – кивнула Кира. «У подруг ещё хуже. Не буду же я там в свитере с высоким горлом сидеть, синяки по всему телу». «Ладно, с этим разобрались», – махнул я рукой. «Кофе будешь? Выпьем по чашке и разбежимся по делам. Я в Вальдиру». «Рос, ты же сказал, что не выгонишь меня!» «Да погоди ты кричать, дура, блин!» – рявкнул я. «Да слушай!» «Сам дурак и врёшь!» «Тихо! И меня слушай! У тебя мозгов вообще нет, что ли? А ещё дочь помощника мэра!» «Я в Вальдиру нырну, но перед этим отправлю тебя с надёжными ребятами в больницу». Полный осмотр и сдача всех анализов. И сегодня же... «Рос, я же говорю, я в порядке. Только пара синяков и всё. Через пару дней всё пройдёт». «Ты правда, дура. Да и я тормоз последний только сейчас догнал. А Гоша вообще дебил накачанный». Устало выдохнул я и, резко наконившись Кире, ласково спросил. «А шприц?» «Что шприц? Какой ещё шприц?» Которым тебя кололи? Ты логику включи и начни задавать себе правильные вопросы. Ты что, сама его в аптеке покупала? Ты уверена, что он стерильный? А если до тебя его себе в вену каждый городской спидоносник и сифилизник втыкал? Что за химию тебе ввели? Что за зараза на игле? Может, у тебя печень прямо сейчас разваливается или почки вот-вот отвалятся?» «Тебе неизвестно, кто посреди ночи воткнул в руку чужой шприц непонятно чем, а ты спокойно так сидишь здесь и пирожки с вареньем трескаешь!» «Ой, мамочки!» За одну секунду глаза налились паникой, и она сдавленно всхлипнула. «Рос!» «Что, роз? зло проворчал я, рывком снимая с газа закипевший чайник. «Ты не дёргайся так, но анализы сдать надо немедленно, поняла?» «Угу!» «Не плачь ты, рано еще плакать. Вот как сдашь анализы и как узнаешь, что у тебя желтуха вперемешку с сифилизом и замешана на спиде, вот тогда...» «Рос!» «Тебе в кофе сколько ложек сахара квасть! «Не хочу я кофе, я в больницу хочу!» «Вот сразу бы так!» – удовлетворённо фыркнул я. «Сейчас организуем!» «Раз уж в этой истории замешан этот... влас коготь, о котором ты упомянула...» По 2 метра ростом светлые волосы. Бывший пловец немного приблотнённый. Ездит на мере не чёрного цвета, а на левой щеке шрам в виде звериного когтя. Да? Да. Озадаченно протянула Кира. Ты с ним знакома лично? Да. Ты что, его знаешь? Немного. Ответил я уже из комнаты. Порышусь при кроватной тумбочке, я выудил записную книжку и, найдя нужную страницу, ненадолго застыл в тяжелом раздумье. Ворошить старое жутко не хотелось, но всё же решился и набрал номер. Ответил Влас после первого жигутка. «Да». «Привет, Влас, это Рос». «Какой ещё Рос?» Повернув голову и узрев стоящую в дверях Киру, что с явным интересом прислушивалась к разговору, я недовольно сморщился и буркнул. Катана! Катана, ты? Правда ты? Здорово, братан! Обрадованный Рев Ласа буквально оглушил меня. Сколько лет, сколько зим! Как ты? Где сейчас? Неужели вернулся в город? Да нормально, дела тоже в норме. Слушай, Влас, ты ведь сейчас разруливаешь дела Киры, правильно? Опа, погоди, а ты как в курсах оказался? Да вот вышло так. Она сейчас у меня в квартире. «Квартира? У кого в квартире?» «У меня в квартире!» – обреченно повторил я. «В смысле здесь, в нашем городе?» «Да!» «И давно у тебя квартира? Ты сам-то давно здесь, когда приехал?» Трубка просто затряслась от ливня вопросов, каждый из которых был гвоздем в крышку моего гроба. «Да несколько лет как уже!» – тихо произнес я, и в трубке воцарилась тишина. Встряхнув трубку, я подол в микрофон и спросил. «Влас, ты там?» «Ага, здесь. Так что ты говорил Тамакири?" Участливый голос Власа просто сочился заботой. «Её надо срочно в частную больничку свозить», с облегчением произнёс я. «Ей же дуй в кого-ли, в руке кучу дыр понаделали, а что за шприц был, она не в курсах. Может, левую машинку какую использовали? В общем, её проверить надо». Осмотреть анализы все до кучи, послушать, что доктор скажет. Это же не шутки. Желательно и тех уродов, кто дурь кого найти, пораспрашивать. Ну ты понимаешь. Конечно, понимаю. Согласился Вас. Молодец, Рос, соображаешь. А мы, блин, как-то проморгали. А где она сейчас? Адрес? Пошлешь, парней. Конечно, пошлю. Сейчас же, Считай же, послал. Самых надежных. Кричи адрес. Продиктовав адрес, я сообщил самые приметные ориентиры нашего спального района и в вас тут же отключился. А я с облегчением опустил трубку на рычаги и, взглянув на Киру, сказал. «Ну вот, скоро за тобой заедут и свозят в больничку, так что не переживай, пошли кофе пить». «Пойдём», – кивнула Кира, задумчиво глядя на меня. «Попьём кофе». Вернувшись на кухню, я порылся в крайнем шкафчике, где хранил всё самое важное и выудил оттуда запасной ключ и две зелёные банкноты. Всё это я протянул Кире. Держи, когда вернёшься, я наверняка в коконе буду, не достучишься. Ладно, а деньги зачем? А у тебя есть с собой деньги? Немного, остальные в сумочке вместе с мобильником. Бери, купишь себе разных мелочей. «Ну не знаю, что там вам, женщинам, надо?» «И продукты, а то холодильник пустой, а мне тебя кормить нечем». Молчаки вновь Кира деловито забрала деньги и, взявшись за кружку с кофе, вновь спросила. «Так откуда ты Власа знаешь? И телефон его у тебя есть?» «В прошлом пересекались несколько раз», – отмахнулся я. «Да и не важно это. Ты есть хочешь? и Я сам голодный как чёрт». «Хочу» ответила Кира, не сводя с меня глаз. «Готовь». Я успел поджарить яичницу и, раскидав её по тарелкам, уселся было на табурет, когда надсадно заверещал дверной звонок. Причём верещал безостановочно, словно звонивший до упоров давил звонок и не отпускал. «Росс, открывай, свои!» проревел такой знакомый голос и в дверь пару раз грохнули чем-то тяжёлым. Пройдя через коридор, я отпер замок и, открыв дверь, невольно отшагнул назад, уткнувшись взглядом в здоровенную фигуру Власа. «Здорово, Рос! Держи!» Радостно поприветствовал меня Влас, взмахивая кулаком, и в следующий миг я кубарем отлетел назад и впечатался в стену. В ушах звенело, во рту явственно ощущался привкус крови. «Ох, что ж я маленький не сдох!» Прохрипел я, вставая на четвереньки и встряхивая гудевшей головой. «Сука ты, Влас! Че еще будет?» – пообещал коготь, шагая ко мне. «Это мы еще только начали аванс выдавать!» «Влас, ты что творишь?» – крикнула обалдевшая Кира, словно чертик из коробочки вылетая в коридор. «А ты не лезь, когда старые друзья общаются! Да, Рос? На!» Размашистый пинок под ребра я успел перехватить и резко дёрнул его ногу вверх. Змахнув руками, Влас с матерным воплем рухнул на кучу одежды и обломки вешалки. «Ребята, хватит!» Немного непонимающая Кира встала между нами, широко раскинув руки. «Я... я Варваре Павловне пожалуюсь!» «Кира!» – выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Что, Рос, что, больно?» «С каждым часом у меня крепнет желание придушить тебя!» «А я-то здесь при чём?» «Молоток, Росс!» – хохотнул Влас, поднимаясь на ноги и небрежно отбрасывая в сторону вор одежды. «Вижу, ты её уже насквозь видишь! Урод! Какого хрена ты ныкался от меня? Я думал, ты под началом папаши карьеру мореходца делаешь, суровым взором ползущие по дну вражеские подлодки высматриваешь». А ты оказался в городе и о себе ни слова, тебя убить мало! С этими не особо радостными словами Когай заключил меня в костоломные объятия и завопил: Живой, чертяга! Так получилось! сдавленно прохрипел я. И говори тише, все соседи тебя слышат! Ты уже и соседи бояться начал! Удивлённо спросил Влас, наконец-то разжимая свои тиски и выпуская моё измочаленное тельце на волю. «Да, может, это не ты, а кто похожий на тебя?» «Помнится!» «Пора делами заняться, Влас!» Поспешно оборвал я разошедшегося парня. «Свозишь Киру в больницу?» «Куда-нибудь, где всё на уровне, и никто лишних вопросов не задаст. Частная лечебница и всё такое есть?» «Есть! Смозим!» «Ну что, бедовая, готова узнать, что стала носителем смертельной заразы, могущей уничтожить все человечество?» «Влас, не смешно, вот вообще не смешно!» «Блин!» – ужаснулся я. «Она же вещи мои трогала, теперь все сжигать придется! Кокон жалко!» «Рос, скотина!» «Очень интересно!» – буркнул я. «Ему, значит, не смешно, а меня сразу скотиной назвала!» «Так ты, скотина и есть!» – радостно просветил меня Влас и тут же стал серьёзным. «Но это правда не смешно. Давай, Кира, с вещами на выход. Проверим тебя на бациллы». «А ты вовремя сообразил, Рос. Мы-то с Гошей не дотумкали. А ты, Рос, готовься». «К чему?» «К вечеру», – многозначительно произнёс Влас. «Я уже парочку наших оповестил, они остальным расскажут. Вечером обмывать будем». Если ты, конечно, до этой стадии доживёшь. Паша Лысый, как новость услышал, так сразу пообещал тебе голову проломить. Лоб в лоб тебя бить будет. Другие тоже постараются тебе что-нибудь сломать. Спасибо вас! От души поблагодарил я. Мог бы и не говорить никому. Гоша, правда в порядке? Серьёзный ушиб грудной клетки, пары, рёбер в кашу, что-то с ногой, сотрясение мозга и многочисленные порезы. Одним духом перечислил коготь. «Переживет!» «А ведь он мне говорил про тебя, что ты забрал Киру, да и ему помог, имя твое назвал. А я не догнал, что и тебе речь, мало ли роса в городе. Да и описывал он тебя странно, тихий, мол, пацан, безобидный и нелюдимый. Не, насчет нелюдимый совпадает, конечно, а вот насчет остального...» «Хватит вас», – попросил я. «А насчет вечера, может, не надо?» «Надо, Федя, надо!» – мотнул головой тот и подтолкнул Киру к выходу. «А ты чего здесь уши развесила? Топай давай! Я ничего не вешала и не толкайся!» «Такая вот она!» – вздохнул Вас, разворачиваясь следом за ней. «Вечером, часам к восьми, я за тобой заеду. Никуда не теряйся! А если потеряешься, мы тебя найдем! Ну, сам понимаешь!» «Кира, что ты опять встала? Те же русским языком говорят, иди!» «Влас, обо мне не распространяйся, лады?» «Без проблем», – кивнул Влас. «Но сегодня вечером будет у нас серьёзный разговор. Эти твои левые движения я не понял, Рос, вообще не понял. Так не делается». «Потом объясню», – вздохнул я, и ещё раз кивнув на прощание, Влас наконец ушёл, уводя с собой Киру а в дверном глазке напротив и явственно мелькнула тень. Варвара Павловна на посту и сто процентов в своей цепкой памяти каждое слово из нашего разговора. Или мне уже мерещится? Аккуратно прикрыв дверь, я несколько минут стоял неподвижно, слепо уставившись никуда и напряжённо размышляя. «Вот ведь!» «Впрочем, что сделано, то сделано!» Вернувшись на кухню, я с ужасом обнаружил, что тарелка Киры девственно пуста, а на моей тарелке остался жалкий огрызок яичницы, и то без желтка. Когда она успела? Неужели в те секунды, когда я шел открывать дверь и получал в морду от Власа? «Ну, Кира, ну погоди!» Бросив взгляд на настенные часы, я в лихорадочном темпе проглотил холодные остатки яичницы, закинул в рот окаменевшие печенья и, залив всё это оставшимся кофе, помчался в комнату. Пострадавшая челюсть громко протестовала против такого небрежного отношения, но мне было не до этого. Давно уже пора вернуться в Альдиру и заняться делами. Вход. Вспышка. Ушибленная челюсть не болела совершенно. Просто прекрасно. До городка с каким-то немецким названием Лагенброк я добрался безо всяких происшествий. Лагенброк и внешне напоминал патриархальные немецкие города Средневековья. Именно такими их рисовали художники. Аккуратные каменные дома с черепичными крышами, разноцветные флюгера, ровные и чистые булыжные улицы – степенно прогуливающиеся и никуда не спешащие горожане, чинно шествующие стражники в доблеско начищенных керасах и островерхих шлемах. Тратить время на осмотр местных достопримечательностей я не стал, и первым делом подошёл к высившимся у въездных ворот столбам с кучей разномастных указателей, направленных в разные стороны. Магических лавок оказалось целых четыре, но три из них я мгновенно забраковал, Судя по лиловой каме вокруг названия, они принадлежали игрокам. В принципе, в таких вот частных лавочках часто бывают ощутимые скидки на товары и попадаются довольно раритетные вещи и свитки заклинаний. Но мне требовалось опознать непонятный подарок Алишаны и при этом сохранить этот процесс в тайне. Именно поэтому я выбрал местного торговца, благо его лавка находилась в нескольких шагах от конюшни – Куда я определил Пома, владел лавкой сухощавый старик с аккуратно подстриженной седой бородой, седыми же кудрями и тускло поблескивающим моноклем в левом глазу. Сама лавка тоже отличалась от обычных магазинов: небольшое квадратное помещение практически пустое, стены облицованы деревянными панелями, маслянисто-поблескивающий паркетный пол без единой царапины и соринки. Поперёк комнаты тянется единственный застеклённый прилавок, перегораживая её на две неравные части. Под стеклом ровные и аккуратные ряды развернутых свитков, кольца, амулеты и прочая всячина. «Приветствую!» – сука кивнул старик, при этом на его лице не трогнул ни единый мускул. «Добрый день, уважаемый!» – улыбнулся я и сразу перешёл к сути. «У меня к вам два дела!» Нужен свиток перемещения для одного человека и лошади к деревне Селень, что у реки Элирный. А также требуется опознать кольцо. Возможно ли это и какова цена? Возможно. Цены на опознание предметов 2 золотых. А стоимость свитка перемещения зависит от радиуса разброса. Если вы понимаете, о чем я. Дорого? Очень дорого, берет дедуля за опознание. Понимаю, кивнул я. Мне с радиусом разброса в 3 лиги от центра деревни, она находится достаточно близко от вашего славного города. Свитки перемещения или же телепорта отличались степенью точности. Самый дорогой свиток гарантировал стопроцентное попадание на любую свободную точку в пределах деревни или городского района. Самый дешёвый свиток выбрасывал игрока в любой свободной и случайной точке, находящейся в круге радиусом в 10 лиг. При этом меня могло отправить как в саму деревню, так и за 10 лик от неё. Генератор случайных чисел. Богатые игроки не жалели золота и покупали самые дорогие свитки. Остальным приходилось довольствоваться дешёвкой или же учить развивать заклинания телепортации самостоятельно, что было крайне нудным и долгим занятием». Сверившись висящей на стене картой окрестностей и несколько раз щекнув косточками лежащего на прилавке Абака, продавец подытожил. «Итого с вас 12 золотых и 4 серебряные монеты. Деньги вперёд!» «Пожалуйста!» Я аккуратно выложил на прилавок два столбика монет. а Рядом положил полученное от Алишана кольцо. Привычным жестом забрав монеты и кольцо, старик небрежно положил передо мной скрученный в трубочку свиток и пояснил. Свиток перемещения, радиус 3 лиги от центра деревни Селень. Должен предупредить, бережливость хорошая привычка, но в данном случае она может сыграть с вами плохую шутку». «Это почему?» «Потому что зелень находится на берегу Элирны», – любезно просветил меня старик, и я досадливо сморщился. «Точно!» Заклинанию все равно, и оно с полным безразличием может меня выбросить прямо посреди полноводной реки. Вот весело будет. Большое спасибо за предупреждение! Вздохнул я. А нельзя ли внести изменения в свиток, чтобы я оказался не в воде, а на суше? Можно! Доплата 6 серебряных монет и 4 медика. Блин! Он что, сумму от фонаря называет? Вот. Я со вздохом выложил из своих скудных сбережений ещё один золотой и тут же получил сдачу. Сверкнув моноклем, старик забрал свиток, развернул его и, коротко черканув ногтем по пергаменту, вернул его мне. «Забирайте! И кольцо!» «Уже готово?» «Конечно! Желаете приобрести что-нибудь ещё?» С намёком осведомился продавец и я поспешно кивнул. «Да, возможно. Подождите, пожалуйста». Старик говорит так, будто в его лавке толпится полно народу и у всех по тяжелому кошелю с золотом. Поднеся кольцо к глазам, я всмотрелся в него и увидел ранее скрытую информацию. Тип. Украшение. Название. Знак клана мёртвых песков. Описание. Незрачное кольцо, выточенное из кости неведомого зверя и покрытое загадочными символами. Класс предмета. Редкий. Прочность. «Уничтожить невозможно! Дополнительно! Украсть, забрать, продать невозможно!» Хм. Вдоволь насмотревшись на кольцо, я разочарованно хмыкнул и мгновение подумав, нацепил кольцо на указательный палец правой руки. Бесполезная безделушка с громкими словами в названии. Просто памятный подарок от благодарной местной. Бонус за успешно выполненное задание». «Что ж, хотя и рассчитывал на что-то более полезное, но особо горевать не стану. А кольцо послужит постоянным напоминанием, что когда-нибудь стоит вернуться в мышистые холмы и разобраться во всех царящих там странностях». «Так могу ли я ещё чем-нибудь помочь уважаемому господину?» – повторил свой вопрос владелец лавки. «Да, есть ли у вас заклинания стихийной магии, желательно огненной стихии?» Задумчиво смерив меня взглядом, продавец несколько мгновений размышлял и наконец произнёс: "Для изучения или прямого использования со свитка?" "Для изучения". "Хм. Тогда с учётом ваших навыков могу предложить совсем немного. Из огненной стихии есть пылающий уголь и горящие ладони. Цена за каждый из этих свитков по 6 золотых ровно". "Секунду", попросил я и крепко задумался. Пылающий уголь действует по принципу ледяной иглы. Дальнобойное стихийное заклинание. Постепенно развивается из невзрачного маленького огонька в более смертоносную магию. Пределом является взрывающийся огненный шар, наносящий нехилые повреждения, да ещё и с шансом зажечь противника. Горящие ладони – это боевая магия контактного боя то есть принуждающая к такому стилю схватки, которого я всегда старался избежать. Сближаться с противником может позволить себе только игрок с хорошо прокачанной выносливостью. А дальнейшей стадии развития заклинания я не знаю, ибо никогда не покупал подобной магии. Поэтому пока что пойду по уже проверенному пути. Наберу заклинаний от каждой стихии и по возможности постараюсь прокачать их. Некоторые игроки выбирают себе узкую специализацию – и изучает только одну, максимум две стихии. Но они растут в группах, а я одиночка с грандиозными целями. Я возьму пылающий уголь. Принял я нелёгкое решение и едва ли не дрожащими руками отдал продавцу деньги. Вот ведь чертовщина! Не успеваю обзавестись деньгами, как они тут же утекают сквозь пальцы. Слава всем богам, у меня ещё хватает корма для пома, Но скоро настанет пора менять экипировку, и вот тогда придётся туго. Я бы сейчас сменил одежду, но наличных средств для таких излишеств не осталось. Правда, Гоша обещал меня одеть и обуть по первому классу. Но когда это ещё будет? Возьмите!» Передо мной лег очередной лист пергамента. Поднеся его глазам, я утвердительно ответил на запрос системы, и в воздухе высветилось информационное сообщение. Вы успешно изучили заклинание класса первого ранга Пылающий уголь. Перечень рангов заклинания. Заклинание пылающий уголь, уголь», уголь, горсть углей, огненный шар, нестабильный огненный шар, тип стихийная магия. И еще одно заклинание в копилке, и еще одна головная боль. Теперь надо хорошенько протестировать его и как можно быстрее довести до второго ранга «Пламеняющий уголь», что наносит урона не намного больше, зато даёт шанс поджечь противника. Попрощавшись со стариком, я покинул магическую лавку и бодрым шагом занятого человека направился к конюшне, где забрал пома и уже верхом покинул город Лагенброк. Отъехав на пару десятков метров, я остановил коня и, выудив из мешка свиток, вгляделся в строки рун. «Вы действительно желаете использовать свиток перемещения?» «Желаю!» Полыхнула радужная вспышка, а когда свет рассеялся, я оказался в совершенно незнакомой местности, за много лик от места, где прочел свиток. Копыта лошади утопали в мелком песке, чуть в стороне торчал земляной бугор – на чьей вершине высилось давно высохшее дерево, а за ним простиралась водная синева. Похоже, мы приземлились прямо на речном берегу всего в 10 шагов от воды. Толком не проморгавшись, я потрепал лошадь по шее и заметил: Видишь, как я о тебе забочусь, а то пришлось бы тебе изрядно подустать. Конь насмешливо фыркнул и, покосившись вправо, фыркнул еще раз, глянув в ту же сторону, я изумленно выпучил глаза. В шаге от меня лениво перекатывались волны, с шелестом накатывая на берег. «Не понял?» Привстав на стременах, я огляделся и с ужасом понял, что со всех сторон вижу воду. «Да нет, не может быть!» Пробормотал я, спрыгивая с лошадиной спины на песок. «Ну не может такого быть! А ну-ка!» Увязая в песке, я в несколько шагов оказался рядом с невысоким земляным бугром и взобрался на его вершину. Обняв сухое дерево, крутнул головой по сторонам и окончательно убедился, что мне не мерещится. Я находился на крошечном островке посреди полноводной реки, едва поднимающийся над водой клочок суши с единственным сухим деревом, торчащим из земляной кочки. На дальнем от меня берегу виднелись крошечные домишки. К небу поднимались ленивые струи дыма. А вот и деревня Селень. Старик-продавец не наврал. Я и правда переместился не в воду, а на земную твердь. Сверившись с картой, я узрел свое своё местоположение в четвертилиге от нужной мне деревни. И посреди голубой нити элирной. Ах ты ж! Теперь добираться до деревни придётся вплавь с поводьями в зубах и борясь с течением. Большой вопрос, где меня вынесет на берег. И я очень хочу надеяться, что в речных глубинах не плавают оголодавшие монстры. Ну, старик, ну, старик, ну, ну, твою погоди! Задрав лицо к насмешливым небесам, я в ярости завопил. Старик, да твою же так...